«Юлия Бузакина. Я куплю твою девственность за миллион. Глава первая. Наташа. «Здравствуйте, я на собеседование Я приветливо улыбнулась блондинке на ресепшене. «Ваше имя?» — улыбнулась в ответ она. «Наталья Полунина. Вы звонили мне вчера вечером. Сказали, что я прошла отбор». Она скользнула по мне оценивающим взглядом. «Да, верно. Подождите минуточку, я доложу Виктору Сергеевичу, что вы пришли. Можете пока переобуться». Она скрылась за добротной дверью с надписью «Серебрянский ВС». Я присела на небольшой кожаный диванчик для посетителей. Расстегнув пуговицы на зимнем пальто, попыталась унять волнение. Царившая вокруг роскошь очень нервировала. А ещё этот дождь. Вчера шёл снег, а сегодня резкая оттепель превратила всё в серое месиво. Я достала из пакета туфли и осторожно сняла сапоги. Меня заранее предупредили, что для собеседования потребуются туфли на высоком каблуке. Всё ли я предусмотрела? Не промахнулась ли с внешним видом? Блузка нежного кофейного оттенка была подобрана специально под цвет моих карих глаз. Чёрная юбка-карандаш плавно очерчивала линию бёдер. Туфли на высокой шпильке я позаимствовала у соседки по комнате. Она выиграла их в лотерею, которую проводили в обувном магазине туфли без дела пылились в коробке на подоконнике, а я нашла им применение. Честно говоря, я совсем не умела ходить на таком высоком каблуке, но мне была нужна эта работа. О, как же она была мне нужна! Я решилась прийти на собеседование исключительно потому, что меня подкупила фраза «Опыт работы не требуется». В свои 21 я научилась только одному ремеслу – ловко разносить кофе и блюда в небольшой бургерной, где трудилась вместе с подругой посменно. У меня не было дорогих вещей. Джинсы, кеды, футболки и парочка облегающих платьев мини — вот и весь набор одежды. Юбка и блузка, которые я надела на собеседование, тоже были не совсем мои. Я взяла их в магазине и тщательно спрятала несрезанные бирки, чтобы вернуть обратно. Я достала пудреницу и украдкой посмотрела на себя в зеркало. Волосы были собраны в элегантный пучок, на лице неброский макияж. Всё в порядке. Только предательская мысль, что мне откажут, противно грызла изнутри. От неё желудок скручивался в тугой узел, и я никак не могла взять себя в руки. Я была уверена, что процветающий бизнесмен не возьмёт меня на работу. Он даже не взглянет в сторону нищей девчонки без опыта. Неделю назад я отправила по указанному адресу своё резюме и даже успела забыть об этом. А вчера вечером мне позвонила сотрудница отдела кадров и сказала, что я прошла отбор. Странное требование выслать несколько фотографий с макияжем и без него немного насторожило, но других вакансий всё равно не маячило на горизонте. «Ната, папа снова напился. Он разбил тарелку и порезался. Что мне делать, Ната?» Мелькнули в телефоне тревожные сообщения от младшей сестры, Даши. Скользнув взглядом по экрану мобильника, я на миг зажмурилась. Даши едва исполнилось 14, и органы опеки чудом не отобрали родительские права у нашего отца. Я могла выступить опекуном сестры, но опека не торопилась оформлять новое решение. У меня не было собственного жилья и достойной работы, и это стало решающим фактором для судебного решения. Дашу оставили с родным отцом. Он был то еще сволочью. Умел произвести хорошее впечатление на судью, а дома... Дома он превращался в невменяемое чудовище, готовое за бутылку продать последнее. Я напечатала. «Приезжай ко мне, ключ от комнаты у тебя есть». «Если решишься, в холодильнике есть молоко и хлопья». И отложила телефон в сторону. С надеждой взглянула на плотно прикрытую добротную дверь с золотой ручкой. «Ну уже возьмите меня на работу! Вы мой последний шанс!» – произнесла мысленно. «Если мне удастся устроиться на работу в эту компанию, возможно, органы опеки пойдут мне навстречу. А ещё я смогу, наконец, взять в ипотеку своё жильё и заберу сестру». Блондинка вернулась на свой пост. «Виктор Сергеевич примет вас прямо сейчас. Давайте ваше пальто и сапоги». Я вздрогнула. Неловко улыбнувшись, поднялась с дивана и протянула ей пальто. Мне казалось, что пол шатается под ногами. Так сильно я нервничала. Да и туфли на высоком каблуке, которые я одолжила, не придавали уверенности. В закусочной, где я работала, было достаточно дешёвых кедов. «Виктор Сергеевич, к вам соискательница!» Распахнув дверь, сообщила блондинка. И тут я заметила, что блузка промокла от дождя, и через тонкую ткань отчётливо проступает кружево лифчика. «Почему я не надела водолазку с высоким горлом?» Сокрушалась я, но было поздно. «Надо держать лицо». Я шагнула в кабинет и застыла в нерешительности. Хозяин роскошного кабинета возвышался над рабочим столом. Уверенный взгляд, мужественный профиль, статная осанка. От этого человека исходила аура богатства и власти. Его и сине-чёрные волосы были зачесаны назад, а тёмно-синий костюм в сочетании с белоснежной рубашкой, зажим для галстука и запонки из чистого золота подчёркивали статус. «Здравствуйте!» Мой голос прозвучал весьма неуверенно. Обстановка вокруг кричала, что мне здесь не место. «Доброе утро, Наталья!» От его низкого бархатного голоса по коже полетели мурашки, и я осмелилась поднять на него глаза. В Серебрянском чувствовалась сила. Жёсткая линия губ, уверенное поведение, стильный костюм и дорогой парфюм говорили о том, что этот человек занимается серьёзными делами и не привык допускать просчёты. «Присаживайтесь». Почему-то он указал мне не на место для посетителей, а на малиновый диванчик, туда, где на журнальном столике стоял поднос с кофе и аппетитными капкейками. Я неуверенно шагнула в сторону зоны, противоположной рабочему миру этого человека. Тут же вспомнила, что не успела позавтракать и против воли сглотнула слюну. Серебрянский поднялся со своего места и последовал за мной. Его уверенная походка хозяина жизни нервировала меня ещё сильнее. «Не прикасаться. Ни к чему не прикасаться». Чувствуя, как от напряжения желудок скручивается в тугой узел, приказала себе я. Хозяин кабинета остановился позади меня, и я испуганно замерла. «Присаживайтесь, Наташа, не стесняйтесь». Его рука будто невзначай коснулась моей спины, и тело пронзил разряд тока. На мгновение наши взгляды встретились. В его глазах я заметила отблеск интереса и что-то тревожно кольнуло внутри. Я сглотнула и осторожно села на край дивана. Я не спускала глаз с этого пугающего мужчины. Я уже успела подметить, что он крепко сложён и высок. На своих каблуках я едва дотягивала ему до плеча. Он устроился напротив меня. Взгляд его тёмно-серых синевой глаз внимательно заскользил по мне, будто сканируя на изъяны, и я почувствовала, как дрожат мои руки. Наконец, на его губах мелькнула едва заметная улыбка. Почему-то эта улыбка показалась мне ужасно порочной. В объявлении было указано, что отсутствие опыта работы допускается, и я решила себя попробовать. Я хотела произнести эти слова уверенно, но получилось совсем наоборот, и я сбилась. «И правильно сделали. Удача любит решительных. Угощайтесь кофе», — мягко предложил мой предполагаемый босс. Я боялась поднять на него глаза, но чашку кофе послушно придвинула к себе. «Что ж, давайте начнём наше собеседование». Он одарил меня новой улыбкой. «Я просмотрел ваше резюме накануне. Ваши фотографии показались мне стоящими моего предложения». «К тому же мне известно, что вам очень нужна работа, потому что органы опеки отказались рассматривать вашу кандидатуру в качестве опекуна для младшей сестры». «Да, так и есть». Я почувствовала, как предательски дрожат руки. «Но у вас нет образования?» «Нет». «Что ж, давайте поговорим предельно откровенно. Я буду честен с вами и попрошу вас придерживаться со мной того же правила. Я не люблю секретов. Их было предостаточно у моей бывшей пассии». Взгляд его стал пристальным. Он пронизывал меня и заставлял забыть обо всём на свете. «Хорошо», — едва слышно произнесла я. «Бывший пассии? Причём здесь его личная жизнь?» — прозвенел тревожный звоночек. «Готовы ли вы принять специфические условия работы ради вашей сестры?» Я занервничала. «Что значит «специфические»?» Он откинулся назад, и в его глазах мелькнул азарт. «Я ищу девушку на должность моей личной помощницы, и, кажется, вы мне идеально подходите». Несколько мгновений он смотрел мне в глаза, а потом осторожно провёл рукой по моим собранным в узел волосам. Его прикосновения обжигали, а я сидела с застывшей прямой спиной и почти не дышала. «Почему вы дрожите, Наташа? У вас не было опыта общения с мужчинами?» Ответ застрял у меня в горле. Я покачала головой. «Хм, это проблема. У вас отличные внешние данные. Цвет ваших глаз и волос идеально вписывается в мои личные предпочтения. Но, чёрт подери, вы серьёзно? Вы девственница?» Я растерянно подняла на него глаза. Хотела что-то сказать, но язык будто примерз к нёбу. «Да как он вообще смеет меня об этом спрашивать? Это... это личное? То, что не имеет никакого отношения к работе? Или имеет? И что это за работа такая?» «Стоп. Кажется, ясно. Очередной тип с тугим кошельком, которому нужен секс без обязательств. Как же размечталось, что меня возьмут работать в хорошее место». Я резко поднялась со своего места. Мои щёки пылали. Я чувствовала себя так, будто меня только что полили грязью. «Знаете, кажется, я поняла, для чего вы пригласили меня на собеседование. Сразу скажу «нет, я не занимаюсь сексом, с кем попало, и на рабочем месте я тоже этого не делаю. Я вообще не занимаюсь сексом. Всего хорошего, Виктор Сергеевич». Он несколько мгновений озадаченно смотрел на меня. «Наташа, подождите. Выпейте хотя бы кофе. Вы слишком разволновались. Возможно, мы сможем договориться». Я оскорблённо взглянула на него. «Найдите другую претендентку». «Я могу дать тебе намного больше, Наташа. Я ключ к благополучной жизни». «Нет, вы... вы... извращенец. Вот вы кто». Вскочив с диванчика, я толкнула столик, и ароматный кофе расплескался по стеклу. Виктор пронзил меня оскорблённым взглядом. «Я? Нет, совсем нет!» Он говорил мне вслед что-то ещё, но я его не слышала. Сдёрнув пальто с вешалки, бросилась прочь из этого бизнес-центра. Оказавшись на улице, я всхлипнула. Дождь продолжал лить стеной, стекал тонкими струями по моим волосам, по лицу, а я бежала по проспекту в распахнутом пальто и туфлях на шпильке. Меня трясло, но совсем не от холода скорее от унижения и отчаяния. Такой, как я, никогда не найти достойную работу. А ещё я забыла пакет с зимней обувью у его секретарши. Притормозив, я несколько мгновений с отчаянием поглядывала на сверкающего монстра из стекла и бетона. Вернуться в бизнес-центр? Нет, ни за что. Проще купить новую обувь. Я гордо расправила плечи и, как есть в туфлях на шпильках, направилась в сторону автобусной остановки.